Глава седьмая. п и г р а ф г а л а н т е р е й н о е обхождение. Ревизор д е й с т в и е второе явление первое. Выразить ли вам, с каким трепетом он подъезжал в своей наемной карете к и л л ю м и н о в а н н о м у крыльцу? Для него начиналась новая жизнь. И он чувствовал, что новая жизнь его будет не без трудов, не без огорчений. Но в д а л и между яркими приманками, сиял чудный лик графини, и он с гордостью чувствовал себе столько страсти, столько любви, чтоб всем пренебречь и утешить ее в светском одиночестве. Он живо припомнил всю страстную и исповедь ее бесстрастной жизни. Он мысленно повторял слово в слово все, что он слышал от нее во время маскарада, когда душа ее вся непонятная и ее душа выражалась т и х и м и жалобами и просила высших наслаждений и просилась к чудному небу любви непонятной и бесконечной. Карета подъехала. У подъезда стоял квартальный и толпился народ. Лестница, устланная пестрым ковром, была снизадо верха покрыта душистым лесом растений и цветов. Целое лето среди трескучих морозов. На ступеньках чинно стояли подво в ряд разряженные лакеи в бархатных ливреях с княжескими гербами. Леонин прошел далее. Залы ш т о ф н ы е мраморные, сияли одна за другой тысячами огней. Вельможи в звездах толпились около карточных столов. Вдали раздавались увлекательные порывы бальной музыки. Женщины, покрытые бриллиантами, увенчанные цветами, в тканях прозрачных и воздушных п о р х а л и по зеркальному паркету под шумный говор пестрой толпы среди целого хаоса перьев, аксельбантов, о р д и н о в ларнетов и довольных лиц. Северные красавицы, Петербургские красавицы, светлые воспоминания. Зачем останавливаются имена ваши на устах моих? И я не смею изобразить вашу стройную толпу в моем рассказе. Сколько вас на б а л и Одна подле другой, одна лучше, другая прекраснее. Глаза разбегаются, сердце рвется на части, а душа всех вас обнимает. Тут и вы, черноокая краса Севера, на вас забываешь смотреть, чтобы вас слушать, забываешь вас слушать, чтобы на вас посмотреть. Тут и вы, с м и р а л ь н о воздушная, как мысль, беззаботная, как счастье. Тут и вы, краса Германии, и вы, царица пения, от г о л о с о к ю г а на севере, и вы, волшебница красоты, ч а р у ю щ а я в волшебном своем замке, и вы. с которую я вальсировал так много прежде, и вы, которую я любить не смел, и вы, которую я звал настоящий, потому что соперниц не могло вам быть, все вы тут, все прекрасные, незабвенные, и бедный мечтатель стоит пораженный перед вами с любовью и благоговением. Каково же было Леонину из маленькой комнаты Армидиных Где шесть пар приезжих из губернии барышень п р и х р а м ы в а л и кое как в к о н т р д а н с е под звук унылых расстроенных фортепиан вдруг перейти в идеальный мир волшебства, где все цветы, золото и красота, где все для глаз, все для чувств, все для наслаждений. Он не помнил, как щ е т и н и н подвел его к хозяйке, не помнил. Что он ей поклонился, что она ему сухо кивнула головой и что он отошел в сторону, он помнил одно. Глаза его среди пестрой толпы остановились на графине. Подле графини стоял Щетинин. Щетинин казался чрезвычайно весел, и схватив Леонина под руку, подошел с ним к красавице. Очаровательная кузина. Вот вам рекрут, приятель мой Леонин. Как хороша б ы л а г р а ф и н я как прозрачен газовый тюник, удержанный на пышном белом платье цветами и изумрудами. На груди бриллианты вокруг огромных изумрудов, над полуспущенными перчатками блестящие браслеты, на голове изумруды и цветы. Леонин робел. И снова, как и в первый раз, чувствовал себя смешным и неловким. Графиня прелестно улыбнулась. Какая женщина не чувствует своего могущества? Она сказала несколько слов про жар, про давку, про усталость и число ожидаемых балов и сказала так весело, так мило, что бедный к о р н е т не верил своим ушам. Перед ним стояла та самая женщина. который сердечный вопль так сильно потряс его душу, судя по недавним впечатлениям, он воображал ее неловко грустную и рассеянную в общем шуме с тяжким горем в душе, в ней ничто не обнаруживало ни малейшего волнения. Она была вся олицетворенный бал без скрытой мысли, довольная настоящим. Не видя ничего далее первого вальса, ничего выше стен бальной залы, он уже думал, как говорить ей о возмездии их любви небесной, а она беззаботно играла веером и говорила ему шутливо: «Хотите танцевать со мной третью?» Леонин вспомнил тогда об окружающей толпе. Он взял графиню за руку и с трудом упрочил себе местечко, где едва, следуя правилам кадрили, Мог он повернуться с своей с дамой. При появлении его легкий шепот пробежал по строю танцующих. Кто это офицер, с кем танцует графиня, откуда он, что он, кто его представил? Представил ее князь щ и т и н и н з а б у т л и е о мистер Леонин. А что такое мистер Леонин? Мистер Леонин? Больше ничего. А, -а, -а. кадриль началась. Леонин преободрился и начал говорить с графиней о земных удовольствиях, о балах, о маскарадах. Вы любите маскарады? спросил он тихо. Я, сказал графиня, взглянув на него с п р о с т о д у ш и е м р е б е н к а м Вобразите, что я не знаю, что такое маскарад. Я боюсь масок и сама, как меня не уговаривали, никогда не могла решиться надеть маску. Это настоящее ребячество. Леонин изумился. Голос, который с ним говорил, был, без сомнения, голос незабвенного домино. Неужели, подумал он, владеет графиня до такой степени способностью откровенно говорить неправду? За ним раздался голос: «Здравствуйте, графиня». Генерал, обвешанный орденами, со шляпой, закинутой под мышку, подошел к красавице, з а к р у ч и в а я усы. л е о н и н Обмир. Это был начальник его, который, говоря военным слогом, распекал его на всяком у ч е н ь и Он уже хотел был отступить, но генерал дружески потрепал его по руке, скромно спросив: «Я не мешаю?» «О, напротив, никак нет, ваше превосходство. и т е л ь Знаю, прекрасные дамы вы хотели бы видеть здесь не меня, а седого старика». Продолжал генерал, приосанившись молодцом. Графиня вспыхнула. Не бойтесь скромность д о с т о и н с т в о стариков. Ваш наряд нынче удивителен, как всегда. м о д ы и сердца признают вас своей повелительницей. Кроме одного человек а здесь кажется все одного мнения. Право? Все, кроме одного. Кроме кого же? Разумеется, кроме вашего мужа. Отвечал рассмеявшись генерал. У меня до вас просьба, генерал, сказал графиня. Прикажите только. Вы знаете, что я покорный раб ваших повелений. Приезжайте ко мне завтра. Если вас не пугает быть со мной наедине, то я жду вас перед обедом. р а д и с т а р а ц с я Генерал с видом весьма довольным закрутил усы и скрылся в толпе. Вам надо перейти в гвардию, сказал а графиня. Да мне обещано. Только говорят очень трудно. Я попрошу его завтра об этом. Хотите мне поверить ваши дела? Как вы хотите быть столько добры? л е о н и н взглянул на графиню с упоением. Как хороша, подумал он сперва, а потом прибавил: а я буду в гвардии. В эту минуту кто-то взял его за руку. Здравствуйте, душа моя, с а ф ь е в Графиня поспешно отвернулась. с а ф и в стоял перед ней с своей вечной улыбкой, с пальцем задетым за жилет. Кадриль кончилась. с а ф и е взял в к о р н е т за руку и оба вышли в боковую гостиную, где они уединенно расположились на ш т о ф н о й кушетке. Мне кажется, душа моя, сказал с а ф и в что ты действительно глуп. Как можно бегать за светской женщиной? Да еще и избалованный и прекрасный. Чего ты хочешь? Чего ты ищешь? Да знаешь ли ты, что такое светская женщина? Существо равнодушное, полуплатье и получепчик. Она живет только поддельным светом, украшается поддельными цветами, говорит поддельным языком и любит поддельную любовь. ю Поверь мне, брат, все это вздор. Влюбиться в Петербурге в обществе бесстрастном. непростительно. Что же делать? Отвечал Леон. и Я чувствую себя под влиянием какой-то сверхестественной ъ силы. Я вижу, что графиня не то, что я воображал прежде, и не менее того, она мне еще больше нравится, чем когда-нибудь. Судьба моя любить графиню. Не смейся надо мною. Мне и сладостно, и горько, но я чувствую, что я не могу ее не любить. Но взгляни вокруг себя. Как н е у ж е л и не приходило тебе на ум, что любовь в гостиной имеет что-то карикатурное? Вообрази себе пышную комнату с ковром, с о б о я м и и картинами. На штопных креслах сидит дам, хорошенькая, правда немного подрумяненная, с узкими рукавами в перьях, в бриллиантах. Против нее на других штопных креслах сидит франт, сорвавшись с последней модной картинки, в высоком галстуке, в желтых перчатках. С лорнетом, с головой завитой как пудель, и вот они говорят обенефисе, говорят о свадьбах о новостях, а потом слегка коснуться до непонятных чувств сердца. И это любовь? И это не опротивило тебе душа моя? И ты храбро принял на себя плаксивую роль вздыхателя? И чего ты надеешься? Думаешь ли ты постоянством дойти до того, что любовь твоя проникнет сквозь блонд ы и бархат в сердце той, которую ты любишь? Вздор опять. з д е ш н ней женщины взволнованы все какой-то беспокойной заботливостью. Подойди к любой, скажи ей несколько слов и наблюдай за ней. Она отвечает тебе и улыбается тебе, а глаза ее разбегаются по пестрой толпе. ищут новых взоров, новых впечатлений. Все они похожи друг на друга. Улыбка тебе и том г н о в е н а желание или болезнь нравится не для тебя, бедного Франта, с твоей любовью, с твоим постоянством, а для всех. Слышишь ли? Для всех. Желтых перчаток для всех, аксельбантов для всех и полет. Тут с а ф ь в з а м е т и л что Леонин. Не слушал его более. Бал горел ослепительным светом. п а р ы кружились в шумной мазурке. Наступала пора, когда все лица оживляются, когда взоры становятся нежнее, разговоры выразительнее. Лядов заливался чудными звуками на своей скрипке. В воздухе было что-то теплое и бальзамическое. Казалось, жизнь развертывалась. Во всей красоте. Любили ли вы когда? Говорил на у х о г р а ф и н е высокий адъютант, играя кончиком своего аксельбанта. Любили ли вы когда? Повторил он, поглаживая усы. Любили ли? Молодая женщина прижала веер к губам, рассеянно бросила взгляд на свой наряд и отвечала в полголоса: Не знаю. Адъютант провел рукой по воротнику. Как, сказал он? Это не ответ. Вот что, прервало г р а ф и н я вы не с н о с н ы с вашими вопросами. Я с вами никогда танцевать не буду. Какое вам дело, любила я или нет? Скажите мне лучше что-нибудь новенькое. Где вы были сегодня? Кого видели? Я дежурный нынче. Кроме просителей не видел никого. А нынешний год нет английских гор. Нет. А вы любите английские горы? Без памяти. Отчего их нет нынешний год? Не знаю, а жаль, очень жаль, как и жарко, очень жарко. Кто начнет мазурку? Саша Г. Нам делать фигуру. Графиня выбрала Леонина, который стоя в уголку пожирал ее глазами. Бал все более оживлялся. Северные красавицы п о р х а л и по паркету. Гвардейские мундиры и черные фраки скользили по д л и н и х На шептывали имбальные речи. Несколько генералов толпились у дверей, д е р ж а с ь за рукоятку сабли и приложив л о р н е т ы к правому глазу. о п е р ш и с ь у колонны, высокий молодой человек, разряженный со всей изысканностью английского денди, смотрел довольно презрительно на окружающую толпу. Сардоническая улыбка сжимала его уста. Он в мазурке не участвовал. Сомнение или надежда? – сказал вдруг флигельадъютант, подводя ему двух дам. Сомнение, – отвечал он небрежно. Выбранная дама улыбнулась. Вы кажется сентиментальничаете с вашим адъютантом, – сказал насмешливо князь Чудин, едва шагая по паркету. Берегитесь, он человек ужасный. Он надоел мне, – отвечала графиня, – он такой скучный. А скажите, пожалуйста. Кто этот робкий юноша, в первый раз показавшийся нынче в свет под вашим крылом? Прекрасный молодой человек, семейный наш приятель. Он чрезвычайно милый, умен, мистер Леонин. Право, р а д у ю с ь в а ш е й н а х о д к е Хитрость моя удалась, думала графиня. Ему досадно, ему очень досадно. Леонин стоял у ее стула. г р а ф и н я сказал он. Вы со м н о ю танцевать больше не будете? п о п у р и хотите? Сказала она. Я счастлив, неимоверно счастлив, думал отходя л е о н и н Я ей понравился. Мазурка превратилась уж в вальс. Локоны развились по плечам, ноги разъехались, двери ужинной залы распахнулись. Лядов опять заиграл, начался папури. В зале было тогда свежо. Немного парк р у ж и л о с ь в упоительном в а л ь с е Леонин нёсся, как будто не касаясь земли. Графиня легко упиралась на его руку, и оба, трепещущие от удовольствия, оживленные своей молодостью, неслись весело на паркете. И Леонину было так хорошо, так сладостно, что голова его терялась. И ему чудилось, что он перенесся в другой мир, где упоительные звуки поднимали душу его выше облаков.